Глава 17. Вейнанд Эскорн. «И что это вы надумали, генерал? Вам нельзя подниматься!» — всплеснула руками молоденькая медсестра, все это время заботливо за ним ухаживавшая. Вейнанд не помнил, как его доставили в Гротвер, и первые пару дней, одурманенный зельями животворцев, почти не приходил в себя, снова и снова срываясь в мир мрачных кошмаров. Неожиданная засада, соблазнительница Криорка — исказившая реальность временной разлом, жгучая боль в груди и... Лайра. Даже во сне, в лихорадочном забытье, образ девушки продолжал заполнять его сознание. «Мне нужно ехать». Вейнанд сел на постели, невольно поморщившись. Рана давала о себе знать, и по-хорошему следовало отлежаться еще как минимум день-два. Но там, в столице, его ждала девушка, которую он фактически бросил на произвол судьбы выдернул из привычного ей мира, заставил явиться в Леонсию и пропал. «Сволочь он, а не генерал!» «Ехать куда?» – ахнула медсестра. «В седле вы точно не удержитесь, да и в карете от постоянной тряски вам наверняка станет плохо. Вдруг рана откроется». «Не откроется», – Вейнанд подарил девушке слабую улыбку. «Спасибо, Эмара, за заботу и внимание». Глядя в нахмуренное личико, черты которого не смягчились даже после его слов, попросил. «А сейчас принеси мне одежду и прикажи оседлать лошадь». «Лошадь?» — сестра милосердия побледнела еще больше. «Но как же? Вы не в том состоянии, чтобы...» «Не спорь!» — добавив голос металла, прервал ее Эскорн. Некогда ему выслушивать пустые предостережения по второму разу. Все равно сделает так, как считает правильным. «Ну вот!» – стрельнув в него негодующим взглядом, Эмара подхватила юбки и выскочила из комнатушки, в которой ему пришлось провести несколько не самых приятных дней. Приблизившись к окну размерами едва ли уступавшему бойнице, коими пестрели стены старых замков, Эскорн скользнул взглядом по высоким башням крепости и простиравшемуся за ее пределами беспроглядному лесу. Именно там на них напали – и он так бездарно потерял пленницу. Не сумел справиться с одной несчастной ведьмой, Джарова-чаровница, и наделила же тьма ее силой. Он раздраженно ударил кулаком о стену, но даже не почувствовал, как начали саднить оцарапанные о камень костяшки. Единственное, что он сейчас испытывал, это досада на себя и беспокойство за Наэра. Ту, которая мятежница. «Если поспешит, завтра утром прибудет в Леонсию», Первым делом к ней, а потом уже в Академию. Император тоже наверняка захочет его увидеть, но сам Вейнанд рваться к нему не будет. Когда Адальгеру приспичит, вызовет. К сожалению, все сложилось не так, как он рассчитывал. Не успел добраться до столицы и привести себя в порядок, как прямо к дверям его дома явилась стража, в который раз подтверждая, что великий всегда держит руку на пульсе происходящего. Пришлось садиться в присланный экипаж и ехать во дворец, а не к баронессе. Снова. От этого досада в сердце оборотника схлестывалось с раздражением и злостью. На императора, на себя. «Я получил отчет и очень тобой недоволен. Ты не перестаешь разочаровывать. Вот что мне с тобой делать, Эскорн? Понизить? Лишить герцогского титула? А может, сразу жизни?» чтобы в будущем с тобой не возникало проблем». Это были первые слова, которые он услышал от Его Величества, не успев переступить порог кабинета. Было видно, правитель гневается, хоть и пытается скрыть чувства за маской холодной любезности. Ни один мускул не дрогнул на лице Вейнанда. Как стоял с заложенными за спину руками, широко расправив плечи и устремив на правителя спокойный взгляд, так и остался стоять. Только равнодушно сказал. «Поступайте, как считаете нужным, Ваше Величество. Я действительно ошибся, позволил ей сбежать. То, что на нападавших не действовали чары, меня никак не оправдывает». Император негромко хмыкнул и стал перебирать на столе бумаги, не торопясь озвучивать судьбоносное для Вейнанда решение. Намеренно тянул время, а может, размышлял, как его наказать. Затем вскинул цепкий, по-орлиному хищный взгляд Какое-то время всматривался в лицо генерала, словно пытался прочесть его мысли, но так и не преуспев в этом занятии, проговорил, немного смягчившись. «Ладно, я тоже хорош. Нужно было сразу убить эту тварь. Но я надеялся ее перевоспитать. Выдрессировать для себя. Жаль». Обойдя стол, Адальгер опустился на его край и, скрестив руки на груди, вкратчиво продолжил. «Мне нужен хроновик, Вейнанд». «Молодой и сильный, хотя бы один. Что там с тем мальчишкой на эра? Его уже проверили?» «Проверили», — кивнул Эскорн. «Он точно не хроновик. Да и иллюзорная магия в нем не проявилась. Рифер — неплохой универсал и... Неплохой!» Раздраженно перебил его Адальгер и скривился. Пальцы императора, скользнув по столешнице темного дерева, силой сжали один из листков, сминая его в жалкий комок. «У меня этих неплохих, как собак нерезанных, а мне нужны уникальные, понимаешь? Сильные, бесстрашные чаровики, обладающие редкими дарами, вроде нас с тобой. Чтобы империя процветала, чтобы всем нам было хорошо». Вейнанд не стал делиться своими соображениями о том, что Нескончаемые войны едва ли способствуют процветанию Эргандера. У них было немало заморских колоний, за счет которых империя обогащалась. Но война отнимала куда больше. Оружие, боевые артефакты, обмундирование. Такую армию, которая была у Ригенштейна, не могло себе позволить ни одно королевство. Да и они скоро не смогут. «Можешь идти!» — махнул рукой Адальгер, явно утомленный этим коротким разговором. «Больше всего на свете... Император не любил получать плохие известия и каждое поражение воспринимал как свое личное. Будто это он, а не Вейнант, упустил ведьму. Ваше Величество! Генерал почтительно поклонился, стараясь не показывать, что от этого поклона начинает пульсировать рана и грудь словно обжигает пламенем. Куда это ты такой нарядный? Никак на свидание графине собрался? Прежде чем Вейнант успел выйти, послал ему в догонку Великий. «В сюртуке, при галстуке! Уж не влюбился ли ваша светлость?» Эскорн мысленно выругался, досадуя, что приходится отвечать на вопросы о личной жизни, хотя Лайру Наэра едва ли можно было отнести к таковой. Он просто о ней заботился, ничего больше. «К Катрине я испытываю самые теплые чувства, но собирался я не к ней, а к дочери графа Наэра». А, -а, а мигом потеряв интерес, протянул император. «Еще одна из этого проблемного семейства. Фельдмаршалу удалось заслужить мое уважение. Посмотрим, сумеет ли сделать то же самое его наследник». «Ничуть в этом не сомневаюсь, Ваше Величество. Уверен, Рифер себя еще проявит. Да и Лайра в самом ближайшем будущем составит отличную партию какому-нибудь достойному червяку» а впоследствии подарит империи сильных одаренных детей. Возможно, в них проявится сила рода. Мне нужно сейчас, а не через 20 лет. Задумчиво пробормотал Адальгер и снова махнул рукой, словно отгонял от себя назойливого комара. Было видно, что ему наскучил разговор о незнакомой, бесполезной для него девушке. Поэтому Вейнанд, больше не теряя времени, простился с правителем и отправился домой к баронессе. Лайра Наэра. Грозный вид генерала заставил меня напрячься, затравленно оглянувшись по сторонам, но поняв, что отступать некуда, я вздохнула и постаралась придать лицу невозмутимое выражение. «Генерал Эскорн!» — дружно поприветствовали его кадеты, вставая по стойке смирно, и мне тоже пришлось изобразить нечто более-менее приличное. Вытянуться, отдать честь, коснувшись правой ладонью сердца, и замереть оловянной статуэткой, глядя на военного. Широкий и резкий шаг, не менее широкие плечи и хищный, очень хищный взгляд, сейчас направленный на меня. Рифер, отойдем!» Не размениваясь на приветствие, попросил Вилел Эскорн. Голос звучал вкратчево, но слышался в нем приказ и сталь. «Много-много стали, от которой у меня все внутри задрожало». Мы отошли к витражному окну, через которое проникали радужными переливами, рассеиваясь по коридору, закатные лучи. «Рад, что вы так быстро поправились, генерал!» Солгала я и замерла, уговаривая себя выдержать его пронизывающий мрачный взгляд. «Догадался? Узнал? Но как?» «Что с твоей сестрой?» Устав прожигать меня этим самым взглядом, И так, благодаря ему, судя по ощущениям, на лице живого места не осталось. Спросил его несвоевременная светлость. Ну, то есть, несвоевременно объявившийся в академии. Не мог хотя бы еще немного помучиться от ранения. «А что с ней? Она не вышла меня встречать, а меня к ней отказались впускать». От приглушенного рычания оборотника мурашки побежали по коже. А когда я поняла, что он сказал, чуть не заулыбалась от облегчения и радости. «Море отказала?» «Удивительно, и как только хватило смелости! Даже я перед генералом временами робела, а уж служанка при виде него теряла дар речи. А при виде такого эскорна вполне могла потерять и сознание». «Баронесса!» — рыкнул Вейнанд. «Сказала, что у твоей сестры мигрень. Что за ерунда?» Она ведь не сможет все время меня избегать. А, ну, это точно не ерунда. Серьезно сказала я. По осени ее всегда мучают сильные головные боли. Совсем как матушку в свое время. Лайра у нас такая болезненная. Совсем слабая. Может не вставать с постели несколько дней к ряду. Совсем болезненная? Слабая? С сомнением переспросил Эскорн. «Видимо, в его представлении я была девицей с лошадиным здоровьем и характером гиены, но уж точно не слабой и болезненной девой, проводящей дни на шелковых простынях». «Да, она такая», — кивнула я скорбно. «Вся в маму». «Прости меня, мамочка». «Надеюсь, сумеет подарить своему будущему мужу, кем бы бедолага ни оказался, хотя бы одного наследника». Генерал продолжал хмуриться, мрачнел на глазах и я поняла, что начинаю выпадать из образа брата. Рифер в вопросе замужества был полностью с ним согласен и считал, что я уже загостилась в девках. Но я передам ей, что вы заходили. Передай, что я приеду завтра в полдень. Если ей не станет лучше, отвезу к животворцу, мэтру Орвину. Он лучший в Леонсии. Уверен, сможет помочь. Вот ведь... Обязательно передам, Шейр. Обязательно. Заверила я и оглянулась на дожидавшихся меня друзей. Бриан был совсем бледным и даже уже слегка позеленевшим. Должно быть, решил, что меня раскрыли, и мысленно прощался с отчаянной девицей. «Друзья ждут меня». «Сам-то ты как?» Решил вспомнить и о второй своей головной боли генерал. «Значит, не в курсе инцидента со старшекурсником». «Это хорошо. Очень». «Все замечательно». Эскорн кивнул, удовлетворившись таким лаконичным ответом, и, коротко попрощавшись, отправился дальше. «Подозреваю выяснять, что интересного произошло в этих стенах за время его отсутствия. Лучше к тому моменту, как он все выяснит, отсюда исчезнуть». Чего он хотел? Ко мне подбежал Торнвилл, а за ним подтянулись и остальные. Спрашивала сестре, ответила я и взглядом дала понять, что все в порядке. Кадет облегченно улыбнулся. «Не успел вернуться, а уже думает о Лайре», заметил Ронан, усмехаясь. «Точно будет ей жениха искать?» «Что ты имеешь в виду?» – нахмурилась я. «Вполне может себя предложить на эту почетную роль», – хохотнул Нейл. «Я и Эскорн по спине пробежал холодок, колючим инием осев на коже. Да лучше замуж за Джара, чем за этого всеми командующего». «У тебя нездоровая фантазия, Киернон». К счастью, кадетам быстро наскучила эта тема, и они переключились на более интересную и животрепещущую. Стали решать, где проведут пятничный вечер. Простившись с ребятами, я забежала в комнату, чтобы переодеться в одежду, в которой явилась в академию. Сложив аккуратной стопочкой форму, обвела комнату взглядом, вздохнула, мысленно с ней прощаясь, и ушла. Это была очень странная неделя, и тяжелая, и интересная. Захватывающая, несомненно, а еще жутко изматывающая. Наверное, будь у меня возможность, я бы здесь задержалась. Но хватит жить жизнью брата. Пора становиться Лайрой. Уже возле дома баронессы я в нерешительности остановилась. В сумерках в это время года, сгущавшихся незаметно и стремительно, старый особняк казался немного зловещим. Окна первого этажа горели на темном фасаде старинными факелами. Все остальное было окутано полумраком. Разве что над крыльцом тоскливо покачивалась закопченная лампа. Но источаемого ею света едва хватало, чтобы осветить ступени. Что ж, удачи мне. Дверь была заперта. Ключи мне не дали, поэтому пришлось хорошенько подергать за дверной молоток, чтобы меня услышали. Впустил ожидая модерок хоть я и надеялась, что это будет море. Но, видимо, постоянно вести просто не может. Шаринаэра, эра!» Растеряв привычную невозмутимость, удивленно воскликнул мужчина. Я постаралась улыбнуться. Мне стало немного лучше, и я вышла подышать свежим воздухом. «Но я не видел, как вы выходили». «А вы последние два часа все время торчали в холле?» Поджав губы, мужчина посторонился – Видимо, не привык, чтобы Шиари так разговаривали. Но я была слишком уставшей, чтобы еще и помнить о манерах. Позанимался бы он с недельку в мужской академии. Я надеялась, что на этом допрос закончится. Но не тут-то было. Роль дознавателя решила взять на себя баронесса, гревшая косточки в гостиной возле камина. «И как это понимать, юная Шиари?» – окликнула она меня прежде, чем я успела взбежать по лестнице. Жилистые пальцы пожилой Шейлы крепко сжимали на балдашник трости. Почему-то подумала, что если приближусь к фон Верт, она меня хорошенько ею треснет. «Я не видела вас несколько дней, и вот вы появляетесь. Но не из своих покоев, а с улицы, как какая-нибудь...» Баронесса не стала делиться сравнением, вертевшимся у нее на языке, но я и так поняла, какого она обо мне мнения. Я просто гуляла, Повторила ложь, озвученную Дворецкому. «В таком виде? Подумаешь, без платья. Зато в невзрачной одежде меньше внимания к себе привлекаю». Заметив, как Шейла еще больше нахмурилась, поспешила добавить. «Я встречалась с братом. Мы ведь так долго не виделись. И когда он передал через хранителя, что сможет со мной увидеться, я тут же почувствовала себя лучше». «Почему ваш брат не пришел сюда?» а заставил вас идти непонятно куда на ночь глядя. И почему вас не сопровождала служанка? Что ж, спасибо тебе, Вейнант. Нет бы поселить меня к какой-нибудь милой подслеповатой старушке, в идеале еще и глухой и ничего не помнящей. Хотя, с другой стороны, такая бы точно не дала оборотнику отворот-поворот. И ему еще днем стало бы известно, что его подопечная уже несколько дней не спит в своей постели. Представляю, какие бы мысли его посетили. «Я жду, юная Шиари!» Сверля меня грозным взглядом, проскрипела пожилая дама. «Немедленно отвечайте!» Ссориться с ней мне было невыгодно. Вздохнув, принялась выкручиваться. Я столько дней не выходила из дома и решила, что свежий воздух пойдет мне на пользу. А море, бедняжка, за последние дни так со мной умаилось, что я решила дать ей выходной. Ее милость хмыкнула. «Я бы не сказала, что она так уж сильно себя утруждала. Постоянно чаи на кухне гоняла. Правда, Дерек?» Дворецкий, сейчас очень напоминавший солдата на поверке, молча кивнул. «Завтра же отправлю море за чаем, чтобы не почищала ваши запасы». «Я не это имела в виду», — хмуро начала хозяйка. «Но я ее перебила. К сожалению, вынуждена вас оставить». «Я все еще слаба и нуждаюсь в отдыхе. Доброй ночи, ваша милость!» Зыркнув напоследок в сторону доносчика, отправилась к себе. Мори, явно не ожидавшая моего появления, проводила время в соседствующем со спальней будуаре. Развалившись на софе, с упоением читала какой-то бульварный романчик. Услышав, как скрипнула дверь, она встрепенулась. А когда увидела, кто пожаловал без стука, живо подскочила. «Ах, госпожа!» «Хвала духам, вы вернулись! Я уже не знала, что и думать!» Я прижала палец к губам, прикрыла за собой дверь и только потом произнесла. «Ты молодец, что меня не выдала. Я это очень ценю, Море. Надо будет при первой же возможности купить ей какую-нибудь брошку или заколку в волосы». «Вы ведь больше никуда не уйдете!» – тихо с надеждой спросила девушка. «Больше не уйду» почему-то при этих словах сердце неприятно заныло. продолжало ныть весь вечер и даже утром не перестала. Тревожно сжималась, пока я готовилась к встрече с генералом. Я не знала, как себя с ним вести, что говорить. Точно неправду. Узнаю он, что это я всю последнюю неделю была в Кальдероке, оторвал бы мне голову. Ну или, что более вероятно, уже докладывал бы обо мне великому. Он ведь один из генералов, А те, как известно, слепо преданы правителю. Нет, нельзя ему знать, что я чаровница. Сразу после завтрака я начала готовиться к свиданию. Понятное дело не романтическому, а деловому или даже военному, если так можно выразиться. Не уверена, что смогу сдерживаться и прятать злость на Эскорна. Если бы не он, ничего бы этого не было. Около полудня, когда море уже заканчивало укладывать мои волосы в аккуратную, изящную прическу, к воротам особняка подъехал экипаж. «Легок на помине», — пробормотала я, привставая с кресла и наблюдая за тем, как его светлость, выйдя из кареты, широким шагом направляется к дому. Как и вчера, на нем не было военной формы, а без нее он казался каким-то другим, на себя не похожим. И вот такой эскорн, почему-то заставлял нервничать еще больше.